Глава вторая. Скажите привет. Как распознать и принять страдания? Первый шаг в искусстве преобразования страданий – вернуться к ним как к себе домой и признать их. В головах у большинства из нас всегда днем и ночью ведутся мысленные диалоги. Мы переживаем из-за прошлого и беспокоимся о будущем. Мы не останавливаемся, чтобы перевести дух. И даже не успеваем заметить, страдаем ли мы, пока внезапно нас не охватывает горе, появляясь как гром среди ясного неба. Мышление, восприятие и беспокойство занимают все внутреннее пространство и не позволяют нам воспринимать то, что происходит мгновение за мгновением. Будда сказал, «Ничто не может существовать без питания. Это верно не только в отношении физического бытия живых организмов, но и применительно к состояниям ума. Любовь нужно питать и лелеять, чтобы она жила. Так и наши страдания продолжают жить потому, что мы поддерживаем и подпитываем их. Мы размышляем о печали, сожалениях и обидах. Мы пережевываем свои несчастья снова и снова. Если мы кормим свои страдания на прогулке, во время работы, за обедом или дружеской беседой, то сами приносим себя в жертву призракам прошлого или будущего и тревогам настоящего. Мы не успеваем жить собственной жизнью. Если мы пытаемся игнорировать свои страдания или отвлекаться от них с помощью непрерывного потребления, то в конечном итоге только усугубляем их. Мы включаем телевизор, пишем сообщения, болтаем или сплетничаем по телефону, сидим в интернете. Снова и снова обнаруживаем себя стоящими перед открытым холодильником. Когда мы отсекаем себя от умственной боли, мы копим ее в своем теле, где она может долго храниться. Ощущая одиночество или отчаяние, мы стараемся скрыть их и притвориться, что их нет. Мы чувствуем себя не очень хорошо на внутреннем уровне. Чтобы забыть об этом, мы ищем что-нибудь съестное, даже если совсем не голодны. Мы едим, чтобы почувствовать себя лучше, но в конечном итоге становимся зависимыми от еды, потому что пытаемся с ее помощью заглушить боль, а настоящая проблема остается без внимания. У нас также может развиться зависимость от компьютерных игр или других видов аудиовизуальных развлечений. Электронные устройства, которые мы используем для отвлечения, не только не помогают излечить страдания, Они часто содержат истории или образы, которые подпитывают наше разочарование, неудовлетворенность, ревность, гнев или отчаяние. Мы ожидаем, что внешние средства помогут нам почувствовать себя лучше, однако они лишь ненадолго притупляют наше восприятие, а затем проблемы усугубляются. Потребление не помогает ни скрыть страдания, ни преодолеть их. Нам нужна духовная практика, дающая силу и умение заглядывать в глубь страданий. Благодаря ей мы сумеем понять их и совершить прорыв. Остановитесь и признайте страдание. Когда возникает страдание, первое, что нужно сделать, это остановиться, сосредоточиться на дыхании и признать, что мы страдаем. Не пытайтесь отрицать неприятные эмоции или подавлять их. Вдыхая Я знаю, что страдания есть. Выдыхая, я здороваюсь с моими страданиями. Чтобы сделать один внимательный вдох, нам необходимо присутствие сознания, тела и намерения. Осознавая дыхание, мы воссоединяем тело с умом и возвращаемся в настоящее мгновение. Даже одно внимательное дыхание приносит нам удивительное количество свободы. С каждым вдохом или выдохом мы генерируем осознанную энергию, объединяя ум и тело в настоящем мгновении, чтобы научиться участливо признавать свои страдания. Сделав всего два или три вдоха с полной внимательностью, вы сможете заметить, как уходят сожаления, печаль о минувшем, неуверенность, беспокойство и страх перед неизвестностью. Тело и ум вместе. У каждого из нас есть тело, но мы не всегда его чувствуем. Может быть, наше тело нуждается в нас, зовет нас, но мы этого не слышим. Мы настолько увлечены работой, компьютером или телефоном, что просто забываем о своей физической форме. Если мы прислушаемся к своему телу, то сможем найти контакт и с чувствами. Есть много чувств, зовущих нас. Каждое из них чем-то похожа на ребенка. Страдание – это больной ребенок, который кричит, пытаясь привлечь наше внимание. Но мы игнорируем этот детский голос внутри себя. Процесс исцеления начинается, когда мы приступаем к осознанному дыханию. В повседневной жизни часто бывает так, что наше тело здесь, но ум блуждает в прошлом или будущем, обдумывая разные проекты. Он не взаимодействует с телом. Сосредотачиваясь на вдохе и выдохе, мы воссоединяем тело и ум. Мы осознаем, что происходит в настоящий момент в нашем теле, восприятии и вокруг нас. Когда мы возвращаем ум в наше тело, как к себе домой, происходит нечто удивительное. Наш ментальный ресурс перестает растрачиваться на болтовню. Мышление в целом может быть полезным, но реальность такова, что большая его часть все же непродуктивна. Когда мы о чем-то думаем, нам легко заблудиться в своих раздумьях. Но если мы используем осознанное дыхание, чтобы возвращать ум туда, где находится тело, запутывающее мышление прекращается. Когда вы возвращаетесь к себе и внимательно дышите – Ваш ум сосредоточен только на одном объекте – дыхании. Если вы продолжаете вдыхать и выдыхать осознанно, вы поддерживаете это состояние присутствия и свободы. Так ваш ум становится яснее, и вы можете принимать более конструктивные решения. Гораздо лучше принимать решения, когда ум ясен и свободен, а не охвачен страхом, гневом или беспокойством. «Когда я был молодым монахом, я полагал, что на обретение любого вида мудрости требуется очень много времени. Но истина состоит в том, что некоторые прозрения приходят мгновенно. Практикуя внимательное дыхание, вы сразу же понимаете, что вы живы, и что быть живым – это чудо. Если вы способны осознавать, что у вас есть живое тело, и замечать, когда в нем появляется напряжение – Это уже важное понимание. Оно означает, что вы уже начали понимать ситуацию. Не обязательно практиковать 8 или 20 лет, чтобы пробудиться. Осознавать дыхание несложно. Нет необходимости страдать во время дыхания. Нет нужды прилагать усилия, чтобы обрести контроль над дыханием. Вдох может переживаться как настоящее удовольствие. Вы просто позволяете себе вдыхать естественно, сосредотачивая внимание на вдохе. Так свет утреннего солнца падает на цветок, который закрывался на ночь. Солнечный свет не вмешивается в жизнь цветка. Солнечный свет просто охватывает и тонко пронизывает его. В объятиях солнечной энергии цветок начинает распускаться. Отвлечение. Когда мы останавливаем суету ума и возвращаемся к себе, чудовищность и грубость наших страданий могут показаться очень интенсивными, потому что мы привыкли игнорировать их и отвлекаться на посторонние вещи. Когда мы переживаем горе, у нас возникает желание убежать от него и поглощать нездоровую пищу, ненужные развлечения и вообще все, что отвлекает нас от внутренней боли. Но это не помогает. Возможно, нам удастся на некоторое время чем-то себя занять, но страдания требуют нашего внимания. И пока не получат его, они превращаются в нарыв, который гноится и болит. Мы убегаем от себя, потому что не хотим встречаться с собой лицом к лицу. Наша боль – это своего рода неприятная энергия. Мы боимся, что если мы оставим свои развлечения и останемся наедине с собой, то нас охватят страдания, отчаяние, гнев и одиночество. Поэтому мы то и дело убегаем. Но если у нас нет времени и желания заботиться о себе, то как мы сумеем действительно позаботиться о людях, которых любим? Вот почему первая практика прекратить это бегство, вернуться домой, к своему телу, И осознать свои страдания. Заметив, как возникают гнев или беспокойство, мы можем распознать это чувство страдания. Страдание – это один вид энергии. Внимательность – это другая энергия, которую мы можем призвать, чтобы она проявилась и помогла нам принять страдания. Практика осознанного дыхания очень важна, потому что она дает нам энергию необходимую для того, чтобы работать со страданием другими способами. Благодаря внимательному дыханию вы можете распознать наличие болезненного чувства точно так же, как старший брат встречает младшего. Вы можете сказать «Привет, мои страдания! Я знаю, что вы здесь!». Таким образом, энергия осознанности не позволяет нам пасть жертвой болезненных чувств. Мы можем даже улыбнуться своим страданиям и сказать «Доброе утро, моя боль, моя печаль, мой страх. Я вас вижу, я здесь. Не волнуйтесь». Обнимите страдания. Если мы позволим страданиям разрастись и овладеть нашим умом, они нас быстро переполнят. Поэтому мы должны одновременно пригласить другую энергию, энергию внимательности. Ее задача состоит в том, чтобы сначала распознать страдания, а затем позаботиться о нем. Работа внимательности – это, во-первых, распознать боль, и, во-вторых, принять ее. Мать, ухаживающая за плачущим ребенком, естественным движением берет малыша на руки, не пытаясь подавить, осудить или проигнорировать его плач. Внимательность подобна этой матери, она признает – и принимает страдания без осуждения. Таким образом, практика заключается не в том, чтобы бороться с этим чувством или подавлять его, а в том, чтобы укротить его с большой нежностью. Когда мать обнимает малыша, эта энергия нежности начинает проникать в его тело. Хотя женщина поначалу не понимает, от чего страдает ее ребенок, и ей нужно некоторое время, чтобы разобраться в причинах этого, Одно лишь ее действие, когда она с нежностью берет ребенка на руки, способно принести ему облегчение. Если мы сможем распознать страдания, пока вдыхаем воздух, нам уже станет немного легче. Может показаться, что совет принять страдания противоречит здравому смыслу, особенно если они очень велики, как, например, при депрессии. В наше время депрессия — одна из самых распространенных форм человеческих страданий. Она может лишить нас покоя, радости, стабильности и даже способности есть, передвигаться или выполнять простые повседневные задачи. Иногда она ощущается как непреодолимое препятствие. Кажется, будто единственное, что мы сможем сделать, это либо убежать от нее, либо спасовать перед ней. Но признать это великое страдание и принять его, не оценивая, это вовсе не то же самое, что уступить ему. Как только вы предложите этому страданию свое принятие и заботу, оно само по себе станет уже не столь беспросветным. Оно будет легче поддаваться воздействию, и тогда у вас появится возможность взглянуть на него глубоко, с добротой, при этом не сходя с твердого фундамента внимательного дыхания. которая будет вас поддерживать, и выяснить, почему оно пришло к вам. Боль пытается привлечь ваше внимание, сообщить вам что-то, и теперь у вас появится подходящая возможность прислушаться. Вы можете попросить кого-нибудь взглянуть на ваше страдание вместе с вами, учителя, друга или психотерапевта. В одиночку или вместе с друзьями вы сумеете разобраться в том, каковы корни ваших печалей. какие вещества и потребительские привычки их подпитывают. Вы поймете, как с помощью глубинного видения переработать этот органический мусор в компост, из которого, в свою очередь, вырастет множество прекрасных цветов понимания, сострадания и радости. Колокол. Даже имея самые благие намерения и большой опыт практики осознанности, Мы все же склонны убегать в будущее или возвращаться в прошлое, пытаясь искать счастье где-то в других местах. Прекрасным напоминанием, которое поможет нам вернуться к себе, к своей жизни, в текущее мгновение, послужит колокол внимательности, звук настоящего колокольчика или любого другого устройства. Звон колокола – это голос Будды внутри. Каждый из нас обладает внутренней природой Будды. то есть способностью к состраданию, ясности и пониманию. Поэтому, слыша звук колокольчика, мы отзываемся на это напоминание извне, с уважением и признательностью, если нам нравится практиковать внимательное осознавание. Согласно моей традиции, каждый раз, когда мы слышим звонок, следует сделать паузу. Мы перестаем двигаться, говорить и думать. Мы слушаем голос сердца. Мы не говорим, что бьем в колокол или звоним в колокол. Скорее мы говорим, что приглашаем колокол к звучанию. Потому что наш колокол — это друг, просветленный друг, который помогает проснуться и направляет нас домой, к самим себе. Характеристики звука, издаваемого колоколом, — это мягкость и ненасилие. Он звонит нежно, но очень мощно. Когда вы услышите звон... Воспользуйтесь возможностью вернуться домой, к самим себе, и наслаждаться дыханием. В течение нескольких минут глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы прикоснуться к маленькому счастью. Если вы хотите почувствовать, каково это – жить без страданий, то это возможно здесь и сейчас, во время внимательного дыхания. Если вы хотите достичь нирваны, то она именно здесь. Вдыхая, я знаю, что вдыхаю. «Видихає, я улибаюсь».